Глава 13 Несмотря на все опасения, первый бал в жизни Александра неприятностей не доставил. Его представили всем офицерам бригады, порадовали именными, по крайней мере пока он на службе, столовыми приборами, немного поведали о славном боевом пути 14-й Ченстаховской и отпустили погулять. Окружающих его офицеров больше занимали присутствовавшие на этой своеобразной дискотеке дамы и общение по интересам, а не молодой корнет. Чином пока не вышел, что для дам, что для остальных, поэтому он, полюбовавшись издали на манерных кокетливых томных красавиц, вообще-то попадались и действительно милые мордашки, ознакомившись с высшим обществом небольшого города Ченстахова, остался этим знакомством доволен. Неспешный ритм жизни, немудреные интересы — все разговоры вертелись вокруг двух тем. День рождения какой-то мадам Гики и слухи со сплетнями из Варшавы и Петербурга. Причем день рождения неизвестной ему мадам интересовал всех заметно больше. Самым же главным результатом посещения бала стал невольно подслушанный разговор об энтузиасте-оружейнике. Речь в нем шла о долгах оружейного мастера Грэве, вернее о том, что тот вечно придумывает всякую ерунду, вроде ненужных усовершенствований, вбухивая в это дело половину собственного и так не сильно большого жалования. Это вместо того, чтобы просто прилежно делать свою работу. Отдали старую винтовку на запчасти, а он из нее карабин сотворил. Другую списанную сам купил и переделал в гладкоствольное охотничье ружье. Теперь вот мается, пытается продать. И так во всем, представляете? Прямо боязно что-то стоящее доверить. Отдашь револьвер в пустяшный ремонт, а получишь потом на руки картечницу или мертальезу. Вот и энтузиаст отыскался. А причиной для знакомства будет... У меня же револьвер любимый сломался. Один из трех. трех десятков. Ну а там слово за слово, хвостом по столу, глядишь и подружимся. К большому его сожалению, сразу с бала исчезнуть не получилось. Вначале всех громогласно пригласили поиграть в фанты. Этакий аналог лотереи, только в качестве приза полагалось что-нибудь спеть или продекламировать. От этого счастья ему удалось отвертеться. Попросту фантов на всех не хватило. Затем начались танцы и уйти стало неудобно, а после того, как объявили белый танец, и вовсе невозможно. Увы, маскировка за колонной не помогла. Отыскали, пригласили, и пришлось в темпе вальса вспоминать, как этот самый вальс танцуют. Утешало лишь одно. Партнерша досталась как раз хорошенькая. Гибкая, фигуристая, лет двадцати пяти с неизменной улыбкой, причем не вымученной, а искренней. Корнет, не будьте бокой, улыбнитесь. Вот так гораздо лучше. Я не расслышала ваше имя. Прошу простить, мадемуазель, моя вина. Корнет, князь Агренев Александр Яковлевич, очарован вами. Софья Михайловна, баронесса фон Виттельсбах, как вам наша сонная провинция? Разговор флирт с статной красавицей оказался на удивление занимательным, но продолжался, увы, и слава богу, недолго. Увы, потому что его собеседница оказалась довольно остроумной дамой, а слава богу, потому что он едва не засыпался, допуская одну за другой мелкие ошибки. Воспользовавшись объявленным перерывом, он предусмотрительно испарился, уж больно многообещающе на него поглядывала баронесса. Только репутации пошлика или невоспитанного хама мне не хватало. Чтобы найти господина Греве, пришлось изрядно походить по не такому уж и большому, зато изрядно пыльному городу. Мастер не разочаровал. Поначалу он без особого интереса спросил, с чем пожаловал очередной посетитель, повертел в руках Растгассер и пригласил зайти за ним через денек, но чем дальше, тем больше оживал, слушая интересный заказ. Идея насадки на ствол револьвера, способной сильно приглушить хлопок выстрела и полностью убрать огонь вспышки, вскоре захватила его с головой, подробно обсудив желаемое, даже набросав примерную схему эскиз глушителя с обтюраторами и место посадки под него у револьвера и винтовки, князь оставил оружейника в глубокой задумчивости. Тот уже не воспринимал окружающий мир, целиком уйдя в расчет и прикидки, рисуя в воображении готовые изделия, и, похоже, даже не заметил, что остался один. Скорее ну, всего, и спать, не, спать не, не ляжет, пока не сделает. Мелькнула мысль, когда Корнет уже уходил из маленькой конторки мастера. Разговор с ротным фельдфебелем только утвердил его в этом. Так ведь это все знают, любит он с железками своими повозиться, вечно что-то придумывать старается. Даже гряд нагоняй получил от его высокоблагородия господина полковника, чтобы просто работу делал и вовремя, безо всяких там мудренностей бесполезных. Вот Получалось так, что в первом приближении мастер-оружейник ему подходил. Дело свое знает хорошо, раз с модернизацией устаревшей берданки возится, Немного зажат, но это даже в плюс, болтать меньше будет. И на нестандартный заказ отреагировал нужным образом. Заинтересовался, в отличие от двух других оружейников, те только в затылках чесать гораздо были. Опять повидаться с Валентином Ивановичем удалось только через неделю. Зато какая вышла встреча. Оружейник светился такой радостью, что Корнету стало даже как-то неловко от того, как мало этому человеку нужно для счастья. Сам глушак получился так себе, на троечку. Тяжелый толстостенный цилиндр из латуни, отполированный до зеркального блеска и с обтюраторами едва ли не из чугуна. Но главное, начало было положено. На этот раз в руки оружейника попал Манлихер Каркана, и обсуждение предстоящего тюнинга затянулось до вечера. С рисованием эскизов, изготовлением проволочных макетов даже из глины чуток пришлось полепить, пока мастер уяснил все тонкости переделки приклада. Теперь уже Александр нетерпеливо отсчитывал дни, стараясь лишний раз не ездить в город. Прошла долгая неделя, другая и... «Надо сказать, задали вы мне задачку, Александр Яковлевич», Посмотрим, понравится ли вам результат, Валя? Слетевшая со стола трепица открыла готовый заказ, а мастер победно приосанился. Ему было чем гордиться: новый анатомический приклад с упругим тыльником, переделанная рукоять затвора, удобное ложе с выемками под пальцы, съемное крепление впереди подсошки, планка под будущий оптический прицел. Получилась готовая снайперская винтовка поля боя. — Отменно, Валентин Иванович! У меня слов нет, просто шедевр! Неизбалованный такими хвалебными речами, Греве краснел, как девица, но прерывать не спешил. Вместо этого неразборчиво начал уверять, что ему было совсем нетрудно и что он всегда готов, тем более для такого понимающего господина, как князь Огренев. После таких слов предложение о дальнейшем сотрудничестве упало на плодотворную почву. И если ужать и перевести счастливое бормотание оружейника, то получалось нечто вроде «я на все согласная, князь». Несмотря на робкие возражения, но к вящей плохо скрываемой радости мастера, на месте бережно упакованной стальной красавицы остались 200 рублей гонорара. Напоследок, и вместо прощания, Александр пообещал привести в следующий раз, это к через недельку, эскизы новейшего, никем пока не виданного самозарядного пистолета. Мне хотелось бы услышать ваше мнение по поводу э, реальности воплощения в металле моих идей. Князь, если эти эскизы хотя бы в половину похожи на те, что вы мне давали до сегодня, признаться, вы меня заинтриговали презрядно. — Терпение, Валентин Иванович, терпение. Еще раз благодарю за крайне удачную модернизацию моей винтовки. До скорой встречи. Как он и думал, у Грэвы хватило терпения ровно на два дня, после чего мастер заявился на заставу сам. Проведя с ним короткую беседу о перспективах развития оружейного дела, тот слушал с недоумением. И о ведущихся сейчас перспективных разработках тут уже появился интерес и удивление от такой осведомленности. Под конец Александр коротко описал ожидаемые тактико-технические характеристики якобы придуманного им недавно оружия. Протянутые бумаги были выхвачены из рук и изучены с пристрастием. Полчаса князь ждал, пока Гревен осмотрится. Не дождался. В такую глубокую нирвану ушел мастер. Пришлось отпаивать его чаем, перед этим почти силком отобрав бумаги и кинув их на стол сбоку от себя. Как показало время, это было ошибкой. Пришлось убирать их вовсе. Не то Грева рисковал обжечься чаем, попутно зарабатывая косоглазие. Придя в себя, оружейник выдал такое количество вопросов, что теряться стал уже сам хозяин. Какая сталь? Для чего то? Почему так? Зачем здесь вот эта деталь? В конце концов измучились оба. Один пытался быстро понятие освоить новое для себя, а другой — объяснить те вещи и понятия, которые сам считал, и зря, простыми. Когда вопросы закончились, временно надо думать. Потекла простая беседа. «Валентин Иванович, как впечатление?» «Я в восторге, Александр Яковлевич. Такая четкость эскизов, проработка деталей. Право, я не смогу спокойно спать, пока не исполню все в металле». «Какова идея, а? Ведь если удастся...» «Нет, не так. Когда мы это сделаем, это будет нечто. А как вы хотите назвать его?» «Ну, как говорят, какое имя, такая и судьба. Пускай тогда орлом станет». Греве, от переполнявших его чувств, замолчал, не в силах выразить свои эмоции словами. «Я вас прекрасно понимаю, поверьте. Но все же позволю себе заметить, что не все так просто». На вопросительно удивленный взгляд оружейника Александр начал неспешно перечислять предстоящие невзгоды. Сложность изготовления и подбора материалов, необходимость разработки и изготовления патронов конкретно для нового оружия, отработка конструкции, испытания, устранение неизбежных недостатков. Зря старался, не убедил, а вот скорее чистолюбие оружейника подогрел изрядно. Корнет и оружейный мастер заключили соглашение. На основании эскизов и немногочисленных, увы, и еще раз увы, точных деталировок, Грева изготавливает два опытных образца орла, а князь Агренев финансирует все связанные с этим работы. Разумеется, в случае успеха все права на самозарядный пистолет «Орел» будут принадлежать заказчику, зато Валентин Иванович становится состоятельным господином. Попутно мастер должен был порекомендовать того, кто поможет решить проблему с патронами, точнее с их массовым, относительно, конечно, производством. Отпустив находящегося почти в экстазе оружейника, Александр Едва смог подавить усмешку. Так трепетно Валентин Иванович прижимал к груди свернутые в трубочку чертежи и при этом незаметно, как ему казалось, поглаживал карман, в котором находились 500 рублей аванса. Этот сделает. В лепешку расшибется, но сделает. Даже непонятно, что его больше радует: возможность заниматься любимым делом без помех или избавление от мелких, но многочисленных долгов. Неважно, главное, чтобы результат был.